Обладающий властным голосом и хамоватыми манерами, капитан Рейф соизволил явиться перед мои светлые очи только через два часа, чем вызвал немало мое раздражение. Впрочем, хорошие манеры среди клинонцев являются такой же редкостью, как воздержание среди кроликов. Капитана сопровождали доктор и двое штурмовиков в легких доспехах. Интересно, что именно Рейф обо мне слышал? «Назови себя». — заявил он с порога. — Алекс Тон, И вы чертовски хорошо это знаете. — Перечисли другие имена, которые ты носил. — Алексей Каменский, — назвал я имя, значившееся в моих деддомовских документах. Я и раньше не очень любил это имя, а после того, как детективы Александры Маринина и их главная героиня приобрели бешеную популярность, и вовсе начал его ненавидеть. Каждый раз после того, как я называл свою фамилию, мне приходилось выслушивать какую-нибудь дежурную шутку. «Еще!» – потребовал Рейф. «Называйте меня просто Лешей!» Рейф обернулся в сторону доктора. «Мы можем применить Пентатал-3?» «В его состоянии? Это будет равносильно убийству!» «Жаль!» – сказал Рейф и снова повернулся ко мне. «Какие еще имена ты носил?» Вы просто назовите то, которое хотите услышать, а я скажу, так это или нет, предложил я. Это сэкономит время нам обоим. Амаль Аддин, названный сын Асада Аддина. Да, это я. Не слышали, как там папа? Что ты делал на венту? Как обычно, пытался спасти мир, но не успел. У клинонцев нет бровей, поэтому капитан Рейв поиграл складками на лбу. Как была уничтожена Венту, во время альтернативной операции по спасению мира, о ней вам лучше поговорить с генералом Визерсом? Или вы забыли его разморозить? Не забыли. Так у него и спросить, и он лучше в этом разбирается. Мы бы спросили, но по причинам медицинского характера генерал Визерс сейчас не очень разговорчив. У него криоамнезия. Не повезло вам. Поэтому я спрашиваю тебя. Я и рад бы вам помочь, но дело в том, что я совершенно не разбираюсь в технической стороне вопроса, сказал я. Видите ли, на Венту я как раз занимался тем, что пытался помешать генералу Визерсу сделать то, что он делал. Объясни, как умеешь. Тогда в двух словах сказал я. Генерал Визерс взорвал системообразующую звезду и часть энергии от этого взрыва попытался направить в гиперпространство в попытке спровоцировать там колебания, которые уничтожили бы стержни Хеклера. Скажите, он преуспел? Значит, Венту не являлась основной целью? Насколько мне известно, нет. А ты пытался его остановить? Да, но, как потом выяснилось, шансов для этого не было. «Почему?» «Мы просто опоздали», — сказал я. «Времени не хватило». «Я не об этом. Почему ты пытался его остановить?» «Мне не очень нравятся планы, побочным эффектом которых является гибель населения целой планеты». «Но теперь вы с ним на одном корабле. Почему?» «Я здесь, как бы это сказать, почетный гость». «Хочешь сказать, ты здесь против своей воли?» На борт меня вообще притащили в бессознательном состоянии? «Не верю ни единому слову», — сказал капитан Рифф. «Док, когда мы сможем повторить этот разговор с применением Пентатала-3?» «Не раньше, чем через 3-4 дня», — сказал доктор. «Может быть, через неделю. Это зависит от того, с какой скоростью будет идти процесс восстановления». «Слишком долго. Вы и так заставили меня действовать с нарушением протокола». «Команда этого корабля не ваши пациенты», — сказал Рейф. «Они военнопленные». «Разве император разрешил применять пытки?» — спросил доктор. «В экстренных случаях». «Даже если мы сейчас имеем дело с экстренным случаем, статус этих людей под вопросом». «С кем теперь воюете?» — поинтересовался я. Рейф смирил меня гневным взглядом и ничего не сказал ни мне, ни доктору. Вместо этого капитан подал знак следовать за ним, и все четверо покинули мою каюту, так и не ответив на вопрос.